Глава 22 Лекция по показательной теории тактического боя завершилась практикой того же самого тактического боя в кабинете отработок, находившемся в подземелье Академии. Там было много кабинетов, оснащенных магическим оборудованием и специальными заклинаниями, помогающими создавать нужную атмосферу. В стенах такие заклинания держались дольше, чем на полигоне, а значит, меньше энергетических затрат инструкторов. Зато из-за пошок в этих помещениях практик был соответствующий. Никакие заклинания или частые уборки не помогали, и даже воздухоотводы не справлялись. Возвращались мы уставшие и пропахнувшие настоящим боевым духом. Я думал о том, что мне еще и на практику с Дэем, и, буду честной, идти на полигон совсем не хотелось. Но идти нужно было. Вот сейчас снова, прямо в душ, чтобы привести себя в порядок, и пойду. Тем более я видела, как Дэй внимательно следил за практикой по тактике боя и была уверена, он приходил в кабинет специально посмотреть, как я тренируюсь. Мы с Мейлин медленно шли по коридору. Девушка изо всех сил старалась быть милой и разговорчивой, что-то рассказывала про сегодняшнее задание, про то, как ее утомляют наши ежедневные тренировки, потом начала вспоминать, как еще в храме пустоши перепутала заклинание и чуть не спалила свои записи. Я слушала в вполуха, больше занятая тем, как бы так отстраниться от девушки и не заработать врага в ее глазах. Не хватало мне ночной встречи с Нейтом, как тут еще и Мэйлин. И вот что им всем от меня надо? Что нужно мне, я точно знала. И в моем списке нужностей ни Мэйлин, ни ее наигранной дружбы не значилось, как, собственно, и наличие в моей жизни Нейта. И я всеми силами сопротивлялась тому, чтобы они там появились. Именно на этой мысли мы свернули в холл, и вдруг все изменилось. Только что я видела, как мимо идут уставшие, никуда не спешащие кадеты. В открытое окно тянуло легким ночным ветерком, мягко покачивались листья коридорных цветов. Внезапно все замерло на какую-то долю секунды, а потом ворвалось оглушающим диким воплем. Листья качнулись уже испуганно и тревожно, в ветерке ощутимо запахло страхом, а кадеты метнулись в одну плотную муравьиную кучу, туда, откуда доносился крик. А доносился он от входа в холл Академии. Именно туда ворвался встревоженный кадет. Парень явно был старше нас, в порванной, покрытой темными пятнами форме в рваном плаще. Его глаза были полны ужаса. И я узнала этот взгляд, узнала, и во мне разом все инстинкты завопили. Вместо того, чтобы вместе со всеми кинуться к нему на помощь, я закричала куда громче других. «Назад! Назад! Он заражен! Назад!» Кто-то услышал мой крик. Я видела, как старшие ребята начали оттаскивать тех, кто помладше. Как в раз сработали защитные щиты Академии, не пропуская парня дальше первой пары шагов от двери. Тревожно завыла сирена парень наткнувшись на невидимую стену слегка покачнулся поднял голову и обвел всех взглядом в которым я уже могла заметить поглощающую его пустоту Ходят искажался бледнел в его мутнеющих глазах проступала та самая безумная искра что была у всех кто слишком близко соприкасался с искаженной магией они прохрипел он и рухнул на колени В нём ещё оставались последние капли осознания, и кадет пытался нам объяснить. «Они... всех... они там!» Он показал куда-то за окна, в сторону стен Академии. «Мы шли из города, и вдруг... они появились! Не люди! Существа!» Он всхлипнул и вцепился в подол своего плаща, сжимая его так, что костяшки пальцев побелели. Тени, глаза, холод. Мы не смогли, не смогли. Они всех, они убили их всех. В коридоре поднялся шум. Кто-то ахнул, кто-то попятился немного назад. Послышался шепот. Что он несет? Убили? Какие еще существа? Прочь! Снова закричала я, ринувшись в отступившую, но все еще окружавшую парня толпу. Отойдите от него, он заражен! «Уводите кадетов! Ребята, уходите!» На меня никто не обращал внимания. Тогда я рявкнула во все горло. «Это искажённая магия! Он опасен! Уходите!» «Искажённая магия?» Раздались недоверчивые голоса. На меня начали оборачиваться с непониманием и недоверием. «Уходите! Уходите!» Закричала рядом со мной Мейлин. Ну, хоть в чем то пригодилась. «Это опасно!» Мы прорвались сквозь толпу и замерли. Парень все еще стоял на коленях, но искаженная магия уже поглотила его магическое сознание. Я видела, как его руки, еще минуту назад дрожавшие от ужаса, стали неподвижно стальными. Он начал неторопливо подниматься. «Щиты!» — завопила я. «Отражение атаки! Он пробьет первые слои академической защиты! Где капитаны? Инструкторы?» Толпа не шелохнулась. Казалось, все замерли. Курсанты стояли и смотрели на него, как завороженные. «Идиоты!» — выругалась я про себя. «Бегите же, не стойте столбами!» И тут из толпы вышли Кай и его дружки, все с серьезными, мрачными лицами. Я видела, как староста быстро соткал в ладонях что-то похожее на пламя. Оно расползлось по его рукам, собираясь в огненный шар. зайныник тут же присоединились, вплетая в шар стихийные энергии и усиливая его. Зараженный кадет повернул к старости голову. Теперь в его ставшем спокойном взгляде читалась непримиримая ненависть и холодная решимость. «Э, «Что ты сделаешь?» Лицо кадета исказила кривоватая, пугающая улыбка. «Твоя магия бессильна против меня!» Кай прищурился и метнул в него огонь. И тут произошло невообразимое. Даже я такого не ожидала. Пламя сомкнулось вокруг зараженного, сковываясь в огненную клетку. Парень завопил, пламя обвивало его, не давая вырваться. «Не может быть!» Я ошарашенно смотрела на происходящее. «Это просто невероятно!» Я медленно перевела взгляд на Кая и отчетливо увидела в его глазах спокойные, мерцающие огоньки. «Да кто ты такой, нечистый, тебя побери! И откуда у тебя искры драконьего пламени?» «Драконья сталь», так ее назовут, но это будет потом, чуть позже. Всего искра, но и она способна уничтожить искаженного. Кай спокойно подошел к огненной клетке, раздвигая грани защиты Академии, и кивнул своим друзьям. «Забираем». Клетка тут же окуталась туманным заклинанием. Толпа шарахнулась в стороны, пропуская Кая и его помощников. Клетка мягко приподнялась и поплыла за ними через холл. Я, как и все находившиеся здесь, проводила ее взглядом. Там у коридора, ведущего в капитанское крыло, стояли дей Нейт и инструкторы. Почему они ничего не делают? Почему позволяют заниматься этим Каю? Что вообще происходит? А Кай и его парни уже протянули клетку к капитанам. Староста бросил Дэй взгляд, тот ответил кивком. Нити туманности перешли в руки капитанов, и все вместе они затянулись серостью. И исчезли. Кай и его ребята обернулись к глухо молчавшей толпе. «И для чего все здесь столпились?» Жестко и глухо поинтересовался староста. «Вы кадеты военной академии или цирка? Чего все стоим и смотрим, как на представлении? Сейчас же все разошлись!» Все столпившиеся в холле, как по команде, развернулись и направились к выходу. Только я все еще стояла и смотрела на Кая. Он тоже меня заметил и ответил мне спокойным, ничего не выражающим взглядом. Но я точно заметила усталость, внезапно залегшую в уголках его глаз тонкими морщинками, слишком ранними для возраста Кая. А потом он перевел взгляд на Мейлин, стоявшую рядом со мной. Устало усмехнулся, развернулся и направился по коридору в капитанское крыло. Зейн и Ник направились следом за ним. «Ты видела глаза того кадета?» прошептала, проводив его взглядом Мейлин. «Ужас!» Я кивнула. Девушка не унималась. Ты правда считаешь, что он был заражен искаженной магией? Спросила она еще тише. Я повернула голову к Мелин. Не считаю. И я это точно знаю. Развернулась и вышла из здания Академии. Вопреки ожиданиям, ребята хоть и направлялись к общежитиям, но не спешили, шли медленно, в полголоса обсуждая между собой случившееся. «Ты видела?» Меня догнала Сэль. Я радостно обняла девушку. Все же приятно было отметить, что она уже вполне здорова. Я кивнула. «Это страшно», — нахмурилась подруга. «Мне так жаль этого парня. Но ты слышала, что он успел рассказать? Нежить там!» Она кивнула на стену Академии. На них напали на тракте. Ребята поговаривают, что их группа ездила в Институт артефактов. Тот, что в Дейморе. И по пути на них напали. Это значит, что искаженная магия не уничтожена в лесу. Я задумалась. Деймер ⁇ соседний к нам город. Не так уж и далеко, но и не близко. Это сколько он шел с тракта, и почему искаженная допустила, чтобы он дошел в своем сознании. Правильно, чтобы попробовать заразить Академию, чтобы первые стражи его пропустили. Она держалась до конца не проникая полностью в его магию, но как только поняла, что раскрыта, поглотила паренька всего. Его действительно жалко. Он ведь шел и понимал. Все понимал, но сделать ничего не мог. Тело уже не подчинялось ему. Я вздохнула. Да, судя по всему, споры искажённой растянулись очень далеко. «Это совсем плохо», тихо сказала Сель, качнув головой. «Если это действительно была искаженная, «В нашем отряде всякое поговаривают». Я прищурилась. «О чем?» Селя оглянулась по сторонам и понизила голос. Ходят слухи, что несколько недель назад в порт Сивар, тот, который у восточного берега из Искристого моря, ночью пришло судно, и все на нем были мертвые, а судно пришло с дальних южных берегов. Говорят, что именно на нем прибыла искаженная магия, и она уничтожила команду. Я пыталась быстро сообразить, Да, именно так все и было. С юга пришло судно с мертвецами. Мы знали, что именно на нем прибыла искаженная магия. Те, кто первыми вошли на борт, сразу заразились и понесли это по Севару. Продолжала Сэль. Город пал за одну ночь. Я остановилась во все глаза, глядя на подругу. Меллин тоже замерла, уставившись на нее. Ты совсем не в своем уме. Фыркнула она недоверчиво. «Севар — большой город, один из самых крупных портов. За одну ночь такого не может быть. Тем более, что сивар окружен защитными полями». сель покачала головой. Не сработали защитные поля. Рассказывают, что они в ту ночь вообще не работали. Вроде как проводилась замена кристаллов на новые, более сильные, поэтому защита была временно отключена. У меня в голове лихорадочно крутились мысли, когда я успела столько пропустить. Я была настолько занята Деем, что меня ничего не интересовало. Ни тогда, ни потом. Мы шли за драконами, чтобы уничтожить искаженную магию, пришедшую с юга. Мы это сделали. Но я ни разу не задалась мыслью о том, что произошло с портом, куда изначально прибыла искаженная. Мне просто было плевать. И теперь я узнаю очень любопытные подробности. Ведь если защитные поля Севара не сработали, значит... Можно, конечно, предположить, что это просто совпадение, что именно в эту ночь меняли кристаллы. Но какое-то уж слишком зловещее совпадение. У Севара была очень сильная защита. Но, учитывая, что у нас тут искаженная магия, смогла бы защита спасти город. Вряд ли. Но жители услышали бы предупреждение, у них было бы время. А так им просто не дали шанса на выживание. И все это меня настолько не волновало тогда, что ее оставалось безразличной даже к гибели целого города и попросту не интересовалась его судьбой. Главное для меня было — получить власть идея. Что ж, первое я получила. Вот только... Теперь я точно уверена, что никакое это не совпадение. Кто-то намеренно оставил город без защиты. И тут возникает вопрос «Кто?» Ответ пришел сам собой. Тот же, кто позаботился, чтобы искажённая магия прибыла в порт сивар И тогда другой вопрос. Зачем? И вот на него у меня ответа уже не было. Цель напряженно смотрела на меня. Все жители сивара заражены. Ты не знала? Разве у вас в команде об этом не говорят? Мы с Мэйлин переглянулись. У нас такая нагрузка, что мы между собой почти не разговариваем. Призналась я. Нам совсем не до слухов. А про себя подумала. «Нет, не знала. И даже в моем будущем я всего этого не знала, потому что никогда не общалась с кадетами. А Дей, он ведь знал и не сказал. Почему? Уже тогда не доверял мне?» Эта мысль больно кольнула в области ребер. Я уже не слышала, что Сель договаривала. Ее слова утонули в гуле собственных мыслей. Он не доверял мне, но продолжал спать со мной. Наслаждался моей любовью и знал о том, что происходит. О падении Севара, о кристаллах, о том, что искаженная тогда не была уничтожена в академическом лесу. Знал, но не считал нужным рассказывать мне оберегал, или наоборот считал, что мне не стоит обо всем знать, потому что доверия ко мне не было, или просто не считал меня той, с кем можно это обсуждать. Мысли гнали во все более пугающие догадки. Все, чем мы занимались с ним в академии и во время похода, те бессонные ночи полные страсти. Я постоянно в его шатре, в его повозке, но не всегда с ним. Он занимался делами, я ждала, тренировалась с ним и сама, и почти ни с кем не общалась. Только он и Нейт. А если Дэй и о Нейте тогда уже знал и ничего не говорил, продолжал спать со мной. То есть я... Мне стало совсем неприятно. Я просто была девушкой для его развлечения. Он использовал меня как... Или он для чего-то держал меня при себе. Это уже была не боль, это было ощущение, словно мир вокруг начал рушиться со стремительной, неумолимой скоростью. Все, что я думала и чувствовала, все, что накручивало себе в голове о принце, может, это было только во мне, в моих мыслях и чувствах? Кем я была для тебя на самом деле, Дэй? Я не произнесла больше ни слова. Даже не заметила, как Сельс свернула к своему общежитию. Мы с Мейлин продолжали идти. Теперь уже она что-то говорила. О Сиваре о том, что, наверное, слишком много слухов про этот город, и он еще не погиб. Погиб. Точно погиб. Он первым был уничтожен. Хоть это я знала. На задворках сознания, подумала я, слыша только обрывки ее слов. Дойдя до своей комнаты, я открыла дверь и... «Шайра!» Резкий окрик Мейлин все же заставил меня обернуться. Она смотрела на меня испытующе. «Что с тобой? Ты словно не слышишь меня!» «Я сказала, ты пойдешь? «С тобой?» Я даже не стала уточнять, куда и зачем. Меньше всего мне хотелось идти куда-то с Мейлин, тем более сегодня. Она хотела еще что-то добавить, но я вскинула руку в жесте, заставляя ее замолчать. Я просто хотела побыть одна. «Нет!» Жестко обрезала я, отвернулась, вошла в комнату и захлопнула за собой дверь. И тут же прислонилась к ней спиной и, закрыв глаза, медленно сползла на пол. Села обхватив колени руками. «Шайра, Шайра, кажется, ты еще более глупая, чем можно себе даже представить. Что же у нас с Дэйм на самом деле было? Не было любви. Я все это придумала? Он обманул меня?» Я горько усмехнулась. «Обманул? Вот уж кому-кому, а мне бы лучше молчать. Ведь и я его обманывала, а потом и вовсе предала. Так почему теперь я пытаюсь обвинить его? Ах, Шайра, Как же я была слепа. И по отношению к нему, и по отношению к себе. Дура, дура, дура. Я резко поднялась. Ну нет, я не могу и не имею права сидеть здесь и наматывать сопли на кулак. Меня вернули, чтобы изменить судьбу, и я ее изменю. Не имеет значения, кем я тогда была для Дэя, Главное, кем я стану сейчас. Сама для себя. Я здесь не для того, чтобы вернуть принца или доказать, что я хорошая. Я здесь, чтобы такие, как Сель, Николас, Леандра и другие, смогли вернуться домой из похода. Чтобы эта академия продолжала обучать кадетов. Чтобы мой храм остался на своем месте. Чтобы я могла вернуться в него и без стыда и сожаления смотреть в глаза наставницы. Чтобы Элина встречала меня на пороге, живая и такая светлая. И чтобы смерть золотого дракона Райша не была напрасной.